Наталья Сарычева И вечности не хватит Предисловие История эта имеет предысторию, или, если уже дотошно, постисторию. Но так как для меня знакомство с теми удивительными событиями началось именно с данного момента, то буду следовать хронологии. Так уж вышло, что лейтенант по расследованию уголовных дел Ян Славичек отслужил в полиции города, название которого никому не интересно, вполне приличный для выхода в отставку срок. Нововведения в полиции никак не работали в пользу лейтенанта, но совпали с его возрастной пенсией, и Славичек был этому рад. Он купил себе небольшой домик с участком. Место это было скоплением крохотных деревушек, таких, утопающих в зелени и милых, как на рождественских открытках. Обладая простым нравом и жизнерадостностью, Славичек быстро подружился с соседями, довольно охотно был принят всем местным обществом и вскоре стал почтенно именоваться Гер Славичек, что весьма уважительно по отношению к иностранцу. С женой бывший следователь не обзавелся, обстоятельства и специфика работы как-то не способствовали. И сейчас, достигнув философского возраста, отставной лейтенант не слишком удручался этим. Он посвящал свое свободное теперь время разведению и выращиванию цветов. Нет, не на продажу. Для души. если соседи, восхищенные его садом, просили семена или луковицы для посадки, никогда не отказывал. Во второй половине дня он встречался с друзьями в местной пивной где обсуждали за кружкой другой последние новости, результаты матчей любимых команд и вспоминались истории из жизни. Была еще рыбалка и коллективные поездки за крупными покупками. В общем, все, что могла позволить привольная жизнь и лейтенантская пенсия. Встретиться с этим человеком мне позволил случай, занесший меня в эти живописные места по журналистским делам. Поездка оказалась неудачной, и поняв, что почти два дня потрачены напрасно, мне неудержимо захотелось в пивную. Надо было компенсировать потраченные нервные клетки, да и дорога не была, прямо скажем, прогулкой. Чего я, собственно, оправдываюсь? Кто, в конце концов, осудит? Подойдя к стойке и сделав заказ, мне буквально затылком удалось почувствовать взгляд человека профессиональная привычка которого заставляла его самым внимательным образом изучать каждого чужака. Уж если на то пошло, у меня тоже профессиональная привычка. Получив две большие кружки успокоительного и повернувшись к залу лицом, у меня без труда получилось обнаружить человека, который наблюдал за мной. Человек сидел за столиком у стены и имел самую типичную внешность. Круглолицый, краснощёкий, полный, если не сказать толстый со смешливым выражением лица и удивительно ясными голубыми глазами. Внезапно у меня возникло желание познакомиться. Испросив позволения присесть и получив вежливое приглашение, мне повезло завести знакомство с человеком, посланным мне самой судьбой. Летенант поинтересовался целью моего приезда. Скрывать не было нечего, делать тоже. Я вообще человек откровенный и не люблю пускать пыль в глаза. Поэтому Гер Славичек получил исчерпывающий ответ и, выслушав мое на все бесполезно потраченном времени, посмотрел на меня задумчиво, если не сказать странно. Потом отхлебнул из своей кружки и забарабанил пальцами по столу, как будто обдумывая что-то. И, наконец, спросил: тороплюсь ли я в обратный путь. Услышав, что временем я располагаю, он еще раз глубоко задумался. И, как будто решился на что-то. «Ваше путешествие, — сказал он, — может оказаться не таким уж никчемным, если вы согласитесь выслушать историю, которую я, кажется, готов вам рассказать». Вот так моё мое распоряжение попал самый необычный рассказ в моей практике. Одно из давних расследований лейтенанта Славичика, которое, как мне стало понятно, не принесло ему ни славы, ни продвижения по службе, но который он хранил в памяти много лет, хотя материалы дела были опечатаны и старательно забыты всеми остальными. И так как повесть эта оказалась загадочной и полной неожиданностей, излагать ее в формате журналистского расследования у меня нет никакого желания. Поэтому представляю историю, поведанную бывшим полицейским следователем, как художественное произведение свободного жанра. И уж, конечно, не ждите от меня настоящих имен участников событий и названий мест, где эти события происходили. Когда вы прочтете эту повесть, вы все поймете, если вы, конечно, до сих пор не думаете, что Ян Славичек – настоящее имя моего рассказчика. Глава первая Он ехал по лесной дороге довольно уже долго. Справа и слева от машины возвышались вековые дубы и вязы. Величественные великаны, казалось, охраняли дорогу. Прошло уже около часа с тех пор, как он свернул шоссе, надеясь сократить путь, но лес не кончался. Совсем было разочаровавший свои идеи, он подумывал повернуть назад. Как раз в этот момент из-за верхушек деревьев показалась остроконечная крыша костела, А если есть церковь, значит поблизости немалое поселение, где можно отдохнуть, перекусить, а, может быть, и заночевать. Он был из тех, кого называют авантюристами. И завистливо причмокивают языком им вслед, отчетливо понимая, что ни за какие деньги не решились бы даже на десятую долю их похождений. Он был везунчиком, обаятельным и бессовестным, постоянно балансирующим на лезвии ножа, как и все любимчики фортуны. Он не связывал себя чувством долга, равно как и иными человеческими добродетелями. Дело он ценил превыше всего и считал, что достижение цели оправдывает любые средства. В поле его деятельности попадали все населенные пункты, а особенно удаленные от большой дороги. Однако не успел показаться первый дом, как он уже понял. Здесь нечем поживиться. Он знал эти теления, аккуратные, как новогодние игрушки-домики, похожие друг на друга. Аккуратные нехитрый скарб и домашнее убранство, так схожее между собой, что не надо было ходить от дома к дому. Достаточно побывать в одном из них. Часы с кукушкой, фарфоровые статуэтки, которых навалом в любой лавке, торгующей старьем, корзина и посуда, вязаные салфетки и лоскутные одеяло не представляющей никакой ценности. Молодежь же в подобных местах, если и не уехала искать удачи в больших городах, то предпочитала строить дома современнее и окружать себя всеми реалиями настоящей жизни, начиная от посуды и заканчивая самыми последними достижениями техники. Роскошь в понятии коллекционеров здесь никогда не приветствовали а старые вещи и вовсе считали ненужным хламом и не обременяли себя рухлядью. Целью же его поездки были старинные вещи, а особенно старинные часы. Такое дело для человека с его энергией и находчивостью было самым подходящим занятием, поэтому и сейчас везунчик не потерял надежду. Во-первых, надо было наконец отдохнуть, а во-вторых, кто знает, где тебя ждет удача. И выехав на широкую площадь, он понял, что прибыл на нужное место. В самом центре площади расположилось здание, приземистое, но обширное. Такие строения в небольших населенных пунктах заменяют гипермаркеты в городах. В них располагаются и почты с телеграфом, и галантерейные лавки, и необходимые услуги, и, конечно же, трактир, заменяющий здесь и Макдональдс, и пиццерию, но с гораздо более съедобным меню. Авантюрист поставил машину и вошел в трактир с той неподражаемой улыбкой рубахи парня, обаяние которого обеспечивало ему радушный прием в любой точке мира. «Добрый день», — сказал он. «У вас так много солнца, как будто вы украли его у целого мира. Меня зовут Себастьян Шлемер. Могу я рассчитывать на порцию колбасок с сайнтопфом?» Я почувствовал запах еще снаружи. «И большую крошку пива, пожалуйста». Якоб, трактирщик, был веселым и общительным человеком. Он от души покормил гостя и охотно рассказал все, что того интересовало. Когда же солнце начало клониться к закату, Себастьян спросил о ночлеге, и Якоб подробно объяснил, как найти особняк барона. Собственно говоря, это было несложно. Особняк находился на самом конце деревни с той стороны, где, если проехать деревню насквозь, можно было выехать на большую дорогу. Путешественники были здесь не в новость, и если кому-то необходим был ночлег, гость обычно получал его в поместье. Конечно, самого барона давно не было в живых. В доме жила его внучка. Она обладала нелюдимым нравом и в жизни деревни не принимала участия, но путешественникам в ночлеге не отказывала. Конечно, никому в деревне не приходили в голову скобрёзные мысли на этот счёт. Жильцы поместья, как и сто лет назад, вызывали почтительное уважение. Когда Себастьян подъехал к большому дому, солнце уже скрылось за верхушками деревьев. Но даже в полумраке он понял, что чутье его не обмануло. Это был старинный особняк, наверняка хранящий своё наследие. А значит, будет чем поживиться надо только сразу расположить к себе баронету. Дверь открыла служанка. В полумраке трудно было определить не только ее возраст, но и внешний вид женщины. Она хмуро, если не сказать сурово, спросила, что ему нужно. Себастьян снова пустил в ход свое неотразимое оружие. Но женщина, не дослушав его, велела идти за ней. Следуя за своей хмурой провожатой, Шлимер оказался в просторном зале с камином, который, несмотря на довольно теплую погоду, был растоплен. И помещение освещалось только его пламенем. Себастьян осмотрелся. Да, он не ошибся. Каминные щипцы, статуэтки на полке, приборы на овальном столе. Но главное сокровище — часы над камином. Старинные, массивные. Им было точно не меньше двухсот лет, а может быть и больше. И они шли минута в минуту. Часы начали бить, как будто доказывая свои достоинства, и в это время в зал вошла женщина. Изящная, как статуэтка на каминной полке. Она была одета в платье из черного атласа. Тонкие и длинные, почти нереальные пальцы рук легли на спинку стула. Темные волосы, чудесными кольцами, не на плечи, были слегка сколоты на затылке костяным гребнем, отделанным золотом и, очевидно, принадлежавшим еще бабушке баронеты. У Себастьяна сладко засосала под ложечкой. Глава вторая Осенью 1901 года В деревне Санкт-Петер праздновали веселую свадьбу. Только не путайте этот Санкт-Петер с тем, который обозначен на картах. Просто у кого-то из родоначальников деревни были свои виды на святого Петра. Женился самый видный человек в Санкт-Петере, помещик и глава деревенской общины Рудольф Вейкинг, которого по старой цыганской привычке, почему-то прижившийся здесь, называли бароном. Впрочем, так называли еще его отца и деда. Дело в том, что когда-то через эту землю часто проходили венгерские цыгане. Было время, когда они обжили это место. Однако бесконечные военные конфликты, в которые то и дело вступали потомки Габсбургов, заставили цыган искать более спокойное пристанище. Но как это обычно бывает, кто-то создал смешанные семьи и остался. Поэтому в деревне до сих пор жили потомки и детей дорог. И невеста была самой очаровательной представительницей своего народа. Рудольф Викинг был для нее очень подходящей партией. Он был не беден, доход с капитала плюс плата за земли, которые он сдавал в наем. У него был прекрасный дом, и барон еще никогда не был женат. Конечно, жених был не молод, но Инес, так звали невесту, это не волновало. Было несколько причин. Вейкин был образованным и тактичным человеком, прекрасным собеседником. Он нежно ухаживал за девушкой, был очень заботлив и щедр. Были и более негативные поводы для такого выбора. Несмотря на долгое мирное сосуществование, к потомкам цыган в деревне все еще относились с некоторым суеверным опасением. И такая невестка негласна, конечно, была неугодна местным матронам. Деревенские парни боялись поднять на нее глаза, и хотя они не могли не признавать ее удивительной красоты, посвататься к ней не решился бы ни один. Дабы не нажить на свою голову кару, Видя виде всеобщего неодобрения и откровенного проклятия родни. Кроме того, многих молодых людей призвали в то время в армию. Что же касалось жениха, он был свободен от предрассудков, влюблен и абсолютно счастлив. Праздновали прямо на лужайке перед домом. Погода была теплая и солнечная, традиционная церемония была позади. Все торжественные речи и поздравления были произнесены, необходимые почести сказаны, и свадьба перешла в ту стадию безудержного веселья, какой обычно отличаются деревенские свадьбы. Молодёжь весело танцевала, их родители не уступали своим детям в прыти, успевая на ходу выпить чарочку за здоровье молодых. А старики сидели за столами, расставленными по всей лужайке, и обсуждали и свадьбу, и свою жизнь. Жених уже давно вышел из-за стола и присоединился к группе своих товарищей по охоте. Они увлеченно обсуждали что-то. А Инесса тихо ходила между гостей, принимая поздравления и излияние проснувшихся под воздействием излишней выпивки чувств. Недалеко от столов, у самого края лужайки установили две больших жаровни. Желающие могли получить порцию бифштекса, шпикачек или свиных ребрышек, что называется «спылу жару». Тут же рядом были выкачаны две большие бочки пива, чтобы можно было утолить жажду. Возле обеих жаровин суетилась дородная женщина с красным лицом. Она с легкостью и проворством управлялась делом. Помогала ей совсем молоденькая девушка, которая разливала пиво и подавала толстухе тарелки. Когда Инесса подошла поближе к этой парочке, она услышала их разговор. «Ну и хорошенькая же новая баронесса!» Восхищалась молоденькая. А, «Красавица! А стройная, что твоя балерина шкатулки!» «Тоже мне не видаль Отвечала толстуха. «Все мы были хорошенькие!» «Ничего...» Вот родит одного второго, куда что денется. Будет еще бегать, следить за бароном, чтоб не волочился за другими». Энессу возмутило и обеспокоила эту мысль. Но ненадолго кто-то увлек ее веселым танцем. Свадьба продолжалась три дня. Затем столы разобрали и растащили, а лужайку привели в порядок, тщательно убрав весь мусор. Жизнь в деревне пошла своим чередом. Молодожены проводили время вместе, как два голубка. Рудольф показывала молодой жене ее новый дом, все его уголки и остальные строения. Это не был замок, и у предков вейкинга не было дворянских титулов, но были они достойные и всегда уважаемые люди. И дом они построили достойный уважения. Добротный и красивый он радовал глаз. А современный ремонт и неустанная забота хозяев дома позволяли ему до сих пор выглядеть так, как будто он только что отстроен, хотя стоял уже более ста лет. Молодожены много гуляли. Рудольф брал Инессу на конные прогулки, во время которых показывал ей их земли и рассказывал историю этих мест. По вечерам векинги сидели в зале и у камина, и муж снова рассказывал жене свои интересные истории. Энесса была довольно замкнутой девушкой, и бурная шумная жизнь была не по ней. Поэтому она была довольна всем, что имела, и наслаждалась своей новой жизнью. Ей нравилось, как смотрели им вслед люди, когда они с мужем проезжали по деревне, как блестели глаза у деревенских мужчин, когда те приветствовали новую баронессу. Барона в деревне уважали, любили и всегда прислушивались к его мнению. Полюбили в деревне и Энессу. Так прошел медовый месяц. Начались долгие осенние вечера и холодные ночи. Начались повседневные заботы и у молодожена. Инесса стала подолгу оставаться дома одна. В доме держали много прислуги. Была кухарка с мужем, которая выполняла роль и стопняка, и конюха. И еще одна служанка – София. Муж Софии был веселым, малым и мастером на все руки – и для него находилось много разной работы по всему поместью. Кроме того, он был прекрасным садовником. Кухарка была угрюма и неразговорчива. Не приходится удивляться, что Инесса сдружилась с Софией. Подходили друг к другу они и по возрасту. Инесса выросла в простой семье и охотно помогала Софии в ее работе по дому. Они находили несметное количество тем для разговоров. Кроме того, София знала множество деревенских историй из тех, которые любят рассказывать зимними вечерами у камина. Рудольф-викинг упивался своим счастьем. Казалось, ему не о чем больше мечтать. Но чуть меньше, чем через год, новая радость сама свалилась на голову. Стало понятно, что Инесс ждет ребенка. Все поместье ликовало. Деревня, не умолкая, говорила о будущем Вейкинге, и только у будущей счастливой матери сквозняком по спине пронеслись странные сомнения. Она никак не могла найти этому объяснение, как вдруг однажды взгляд ее упал на руки кухарки. Они были грубыми и красными, с толстыми, как сосиски, пальцами. И тогда Инесс вспомнила разговор двух женщин на свадьбе ей стало не по себе. Неужели толстуха была права, и за семейное счастье надо платить такую цену? С тех пор госпожа Викинг замкнулась, стала реже общаться с Софией. Взяла привычку гулять одна по саду и лужайке. Муж не увидел в этом ничего дурного, ведь дышать свежим воздухом полезно, что и подтверждал деревенский врач. Но Инесса стала уходить дальше, она подолгу не возвращалась в дом. София несколько раз ходила искать ее, но баронессе это не понравилось, и Софии ничего не оставалось, как подчиниться. А между тем Инесс открывала для себя имение, не то имение показанное ей мужем, другое имение ее потаенных мыслей. Она обнаружила в отдалении за домом старое кладбище, где род викингов хоронил своих усопших. Женщина испытала на этом месте странное волнение, но это не было страхом. Скорее, наоборот, она почувствовала необыкновенное умиротворение и прилив сил. С тех пор Энесса стала чаще бывать у могил, сгребать палую листву с надгробий, бродить между ними и читать эпитафии. Но и кладбищем ее прогулки не ограничивались. Странное желание Вело ее дальше, туда, где заканчивалась территория поместья, и начинался лес. Большая часть леса также принадлежала викингам, но гулять там не было принято. Причину этого молодая хозяйка не знала. Может быть, это табу восходило к тем временам, когда лес был полон диким зверьем. Рассказывали, что в голодные зимы звери даже подходили к жилищам. Говорили, что даже сейчас можно найти очевидца, который натерпелся страху, отгоняя от дома волка или дикого кабана. Но волки и кабаны не пугали Инессу, как в общем и не привлекали ее. За зарослями кустарника она часто видела огонек. А подойдя поближе, можно было разглядеть крышу, из трубы которой шел дым. Инесс знала, кто жил в этом доме. Это не было для нее тайной, как, впрочем, и для всей деревни. София рассказала хозяйке о некотором роде постояльце. Дело было в том, что человек, о котором идет речь, жил на земле барона, и барон этому не препятствовал, несмотря на то, что репутация жильца была, мягко говоря, сомнительной. Чем точно занимался сомнительный постоялец, не знал никто. Но слухи ходили самые неимоверные. Кто говорил, что старик торгует травами, некоторые приписывали незнакомцу занятия алхимией и поиск философского камня. А находились и такие, которые утверждали, что таинственный жилец – слуга дьявола и занимается его темными делами. Однако было известно доподлинно, что иногда под страшной тайной некоторые жители обращаются к колдуну за помощью и он дает им какие-то снадобья. Но так или иначе, в деревне старика звали лекарем. Каждый раз во время прогулки, обходя лужайку, Инесса подходила все ближе и ближе к тому кустарнику, за которым находилась поляна с домом лекаря. Ей уже был виден сам дом и устройство двора. Собственно, ничего во дворе не было, кроме сложенной по походному печки, на которой то и дело дымился какой-нибудь сосуд. Множество сосудов стояло вдоль стены избушки. В такой посуде не готовили еду, и Нессе было очень интересно, что же хранит хотя бы один из них. Интриговала ее и сама избушка. Здесь так не строили, да и ветхое состояние вызывало сомнения относительно возраста постройки. Она вся была чем-то увешана и утыкана. На стрехах болтались загадочные предметы непонятного назначения. Некоторые из них издавали звук, когда дул ветер. Некоторые, начиная кружиться, напоминали птиц и зверей. На притолоке и ставнях висели мешочки непонятного назначения. Пучки трав и особым образом связанные корешки, палочки и сучки. От запаха, который доносил ветер, кружилась голова. Однажды Инесс удалось увидеть старика. Она замерла на ходу, как будто боялась спугнуть видение. Он мешал что-то в своем горшочке и не поворачивался к ней лицом. Его одежда, так же как и избушка, не имела возраста и была похожа и на лохмотья нищего, и на пеструю одежду цыган, которые проходили здесь когда-то. Женщина испытала странную робость в тот раз и ушла, стараясь остаться незамеченной. Однако, придя домой, она твердо решила, что подойдет к старику, как бы страшно ей не было. Но ни завтра, ни послезавтра случая ей не предвиделось. Напрасно весь следующий день Инесс провела на лужайке. Таинственный старик не показался. А в день, следующий за этим, Рудольф Вейкенк оказался совершенно свободен от дел и повез жену на ярмарку, которая развернулась у большой дороги. Такие ярмарки частенько устраивались в те времена. Дорога была проезжей, и жителям окрестных деревень удобно было продавать свои товары недалеко от дома. те же вейкингов предстояло совершить серьезные покупки. Вскоре их ждали радостные перемены. Поэтому семейство отправилось целым поездом. Супруги заняли коляску для поезда, которой управлял Клаус, муж Софии. А София и Герда, так звали кухарку. Отправились в фургоне для провизии, во главе фургона выседал Отто, это был муж Герды. Путь до большой дороги был не близок, к тому же день выдался на удивление жаркий, молодую госпожу все время тошнило. Приходилось то и дело останавливаться. Сама ярмарка тоже не привела Энессу в восторг. Ее мутило толкотни, отрезки голосов торговок, абсолютно не занимали рулоны яркой ткани не приводили восторг кипы кружева, которыми были завалены прилавки. И как ни старалась София, ей не удалось восхитить хозяйку прелестными корзинами для младенцев, отделанными цветными лентами. Но покупки, конечно же, были сделаны с равнодушного одобрения хозяйки или Бизонова. Сам господин Рудольф то и дело встречал на ярмарке своих близких и дальних знакомых. Он постоянно останавливался, чтобы пожать руку и перекинуться с ними парой фраз, и вообще был так увлечен и оживлен, что толком и не заметил состояние жены. А если и заметил, то списал его на естественное недомогание, которое можно понять, когда женщина в таком положении. Инесс была еле жива. Однако дорога домой преподнесла настоящий подарок. Жара спала. А когда они проезжали довольно глухой участок леса, Цыган сам вышел им навстречу, как по мановению волшебной палочки. Что он делал так далеко от дома? Тоже побывал на ярмарке или искал одному ему известное коренье? Иносу даже не заинтересовало. Она была удивлена и обрадована так, что боялась, что возбуждение ее станет заметно мужу. Лекарь снял головной убор и поклонился, приветствуя барона. Рудольф охотно поклонился в ответ. Из этого Энет поняла, что неприязни между мужем и цыганом не существует. Осторожно, чтобы не выдать свой интерес, она стала расспрашивать супруга, что за человека они встретили. И он рассказал ей, что много лет назад этот человек пришел и попросил разрешения поселиться в заброшенном охотничьем домике. Что гость был странствующим ученым и решил остановиться в их местах. Векинг рассказал, что не раз беседовал с лекарем, и ученый старика восхитила и удивила его, что знания его настолько разносторонние и поразительны, что выдают в цыгане человека, который не только много учился, но и совершенствовался в своих познаниях. Поэтому сам барон смеется над глупыми суеверными страхами и не намерен прекращать общение с постояльцем. Умирая от нетерпения и сославшись наскоку по вечерам, Инес добилась от мужа обещания пригласить старика в дом. Глава третья Ранним утром Карл Данкель шел по улице в твердом намерении застать друга врасплох. Нет, ему не удастся выкрутиться так просто. Только не сегодня. Сколько раз Карл попадался в его ловушку. Подумать только, как этому аферисту удавалось уговаривать его. Сколько раз Карл давал себе слово не поддаваться на эти подначки. Но как только этот плут наседал на Карла со своими увещеваниями, Карл не выдерживал и сдавался. А дальше происходило все по одному и тому же сценарию. Он занимал у Карла деньги, клялся, что отдаст через пару дней и исчезал. Он пропадал неделями, без каких-либо известий о себе. Потом свалился на голову, как Санта-Клаус в Рождество, а на все вопросы выдумывал душераздирающие истории и обвинял Карла же в скупердяйстве. Но сегодня так не будет. Сегодня терпение Карла кончилось, и он готов выбить дверь, чтобы получить ответ. Сегодня он припрёт друга к стенке, пусть для этого ему даже придётся связаться с полицией. Подойдя к дому Себастьяна Шлемера, Карл прежде всего обратил внимание на опавшую листву, скопившуюся у порога. Карл позвонил, ему никто не ответил. Подождав, он позвонил ещё. Результат оказался прежним. В итоге Карл звонил так долго, как позволила ему природная настырность а настырность у Карла была завидной. После того, как и это полезное качество не возымело действия, Карл Данкель решил обратиться в полицию. Но, подумав немного, он понял, что неплохо было бы вначале выяснить все, что в этой ситуации можно было выяснить. И Карл позвонил в дверь соседки Себастьяна. «Я друг Себастьяна Шлемера», – доложил он дверному глазку. «Не мог бы я поговорить с вами». Лицо соседки-шлемера фрау Линдеман, как она представилась, было не просто взволновано. Оно было испугано. «Слава Богу!» – воскликнула она. «Вы знаете что-нибудь о Себастьяне?» После этого вопроса все вопросы Карла отпали сами собой. Фрау Линдеман рассказала, что Себастьян обычно просил ее следить за почтой и оставлял ей на постой свою кошечку но не было еще случая, чтобы он отлучался из дома на столь долгий срок. Корму кошечки давно закончился, внушительная пачка корреспонденции говорила сама за себя. А недавно господину Шлимеру пришло уведомление с телефонной компании о неоплаченном счете и угроза прекратить обслуживание его номера телефона. Соседка была крайне растеряна, а Карл убедился в необходимости обратиться в полицию. И вот после нескольких устных объяснений и заявлений, письменного заявления Карла, нескольких допросов и письменного заявления Фрау Лендеман, обыска в квартире Себастьяна и нажима со стороны начальства, было начато официальное расследование. Дорожной полиции не составило труда установить пульт следования машины Шлемера уже через неделю, после начала расследования. Еще через две недели в участке зафигурировало название «Санкт». Петер. Глава 4 И вот в один обычный день пыльный по причине открытого авто и потный по причине лишнего веса и душной погоды детектив Ян Славичек вкатил на центральную площадь Санкт-Петер. Якоб-трактирщик сразу оценил такого заметного гостя. Он недаром проработал на своем месте столько лет и умел распознать человека, которого надо особо уважить. Якоб накормил детектива свиными ребрышками с брюквой, брюссельской капустой с сыром и солянкой с квашеной капустой с горячими сардельками. Как раз столько времени потребовалось лейтенанту, чтобы узнать все, что его интересовало. И так как, судя по всему, след Шлемера вёл в поместье, то детектив направился по следу. Когда Ян Славичек добрался до особняка, его окончательно разморило. Он стал зол, раздражителен и уже вполне склонялся к версии подозрительности, а может даже причастности этого загадочного поместья. Но, будучи встречен с самой хозяйкой дома, быстро поубавил спесь, размяк, а вскоре и вовсе потерял связь причины следствий. Обворожительная брюнетка приняла его в затемнённом старинном зале. Угостив лейтенанта прохладительным напитком из фамильного хрусталя, она окончательно вернула его в благостное состояние. Правда, хозяйка носила вуаль, полураскрывающее её лицо, но её голос, её облик и манеры… Аромат, который она источала, туманил глаза и дурманил голову. Время летело незаметно. Славичек нежился в волнах блаженства. Где-то рядом журчал волшебный голос «Фрайльяйн Вейкинг». «Да, конечно же, она помнит. Этот молодой человек, он просил ночлега. Да, конечно, она согласилась. Все проезжающие через их деревню незнакомцы для нее – часть внешнего мира. Она предоставляет им ночлег, они рассказывают ей о той жизни, которая спрятана за густым лесом, и которая так пугает ее и одновременно интересует. Разве это несправедливо? Куда он делся? Ах, боже мой, куда ж ему деться? Конечно, уехал, и как и все они, свою жизнь за лесом, в сторону большой дороги. Вдруг что-то неприятно защекотало нас, откуда-то сбоку появился неуютно-будоражащий запах кофе. Славичек напряг зрение, из сгустевшихся сумерек возникло отвратительное видение. Древняя старуха, державшая в руке поднос с двумя дымящимися чашками. В этот момент неожиданно звонкий голос баронеты окончательно оборвал его дремоту. Кофе, лейтенант. Что тут можно было еще спросить? Детектив поцеловал Фрайлияй на руку на прощание. Искать следы и улики, когда прошло столько времени, практически не имело смысла. А через несколько дней вблизи одного населенного пункта, прилично удаленного от Санкт-Петербурга, была обнаружена машина Шлемера. Она была заброшена в безлюдном месте и не принесла полиции ожидаемых зацепок. Дело остановилось, погрязнув в топком болоте неопределенности. Глава 5 Но только не для Карла Данкеля. Достаточно побивав пороги полицейского участка и ничего не добившись, он решил предпринять собственное расследование. И, не откладывая дело в долгий ящик, направился прямиком по проторенному маршруту. Данкель приехал в санкт петербург к концу всех дневных работ. Ну или почти всех. Когда большая часть мужчин деревни сидела в трактире или возле него, подтягивая пиво, а женщины судачили на лавочках возле домов. Не особенно выбирая, с кого начать, Карл стал задавать вопросы. Своей бесцеремонностью и настырством он сумел разозлить даже добряка якобы. Надо же спрашивать, сколько лет баронете. Неужели этого невежду не учили, что негоже спрашивать такие вещи? Надо заметить, что деревня сама толком не знала, сколько лет хозяйке поместья. Знали только, что она родилась во время последней войны от одного красавца-офицера, бывшего некоторое время на постое в поместье. Бедняжка так и не смог жениться на матери баронеты. Он не вернулся с войны. Никто в деревне не подумал поставить незаконное дитя в укор в Вирджинии, так звали матушку нынешний векинг. В трудные времена люди умеют сочувствовать друг другу. Между тем, Карл своими вопросами сумел вывести из себя всю местную публику. Самые внушительные мужчины уже стали чесать кулаки, всерьез подумывая, не встать ли и не поучить приезжего выскочку хорошим манерам. Нет, это надо же подумать, что в их Санкт-Петере могло совершиться преступление, да еще где, в поместье. Видно, у этих городских совсем ничего святого нет. И неизвестно, чем кончилось бы дело, если бы обладающий природным чутьем Карл Вовремя не сообразил, что пора делать ноги. Он сел в машину и поехал в поместье, решив лично проверить, насколько невинно последнее известное пристанище Себастьяна. Когда Карл добрался до поместья, было уже совсем темно. Перед ним черным силуэтом на темном фоне леса выступил особняк вейкингов, как огромный тролль из пещеры. Это зрелище вызвало бы дрожь в ногах ни у одного любителя приключений, но только не у Данкеля. От природы лишенной воображения и праведным гневом он был готов таскать каштаны из огня. Новоиспеченный детектив не стал долго думать и прибегнул к безотказному, как он уже знал способу, а именно попросился на ночлег. Суровая служанка отвела его в огромный зал, освещенный только огнем из камина и велела ждать. Глаза не сразу привыкли к полумраку, но как только Карл сумел оглядеться, он понял – этот дом сыграл свою роль в судьбе его друга. Данкель безошибочно оценил обстановку. Все, все, что его окружало, не могло оставить равнодушным Себастьяна. Но главное – это часы. Карл сразу их заметил. Представить, что Шлемер согласился уехать без такой ценности, Данкель слишком хорошо знал своего друга. Когда тому было что-то нужно, он так умел уговаривать и убеждать. Он извивался, как СМИ-искуситель, парил как птица, порхал как бабочка, особенно если дело зависело от женщины, в этом искусстве ему не было равных. Он давал любые обещания, мог потратить любые деньги, если вещь его зацепила, он мог её украсть. Но ещё ни разу, ни разу он не уезжал с пустыми руками. Карла охватил боевой задор. Он был готов к схватке. Он ещё продолжал осматриваться, как вдруг раздавшийся совсем рядом женский голос заставил его вздрогнуть. Карла не так было легко смутить женщине. Он имел некоторое опыт с ними, не слишком удачный, надо сказать, но зато теперь он не даст кому бы то ни было одурачить себя. Слишком хорошо он изучил их повадки и намерения. Все они строят тебе глазки и говорят какой ты милый только затем, чтобы вытрясти из тебя деньги, силы и душу. Нет, теперь он не позволит женщине. «Обвести себя вокруг пальца!» «Как тебя зовут?» Уже второй раз повторила женщина «Карл Данкель?» Сказал гость как-то неуверенно «У вас здесь э, так темно?» Продолжал он, говорить совсем не то, что хотел «Сейчас зажгу свечи» «Свечи? Разве у вас нет электричества?» «В этом доме электричество проведено только на кухне и в подсобные помещения Чтобы удобно было работать «Мне это не нужно» Но весь мир пользуется электричеством. «И что же?» «Карл не знал, что». «Ты замерз, Карл? Может, хочешь чего-нибудь выпить?» «Да, если честно, я выпил бы чего-нибудь». Было странно, но Данкель на самом деле почувствовал, что замерз. Хозяйка пошла зажигать свечи, крикнув на ходу куда-то в сумрак. «Марта, принеси грок. Через некоторое время старая служанка принесла грок, гренки с сыром и кусок штруделя. «Извини, ты приехал слишком поздно», — сказала женщина, подавая ему горячий бокал. «Мы уже поужинали». Карл выпил залпом. «Еще?» — продолжила баронета. «Я, пожалуй, предпочел бы шнапс». Она засмеялась, но бутылка шнапса появилась на столе. Карлом владело странное оцепенение, вроде гипноза. Он уже не мог вспомнить, сколько он выпил, когда хозяйка дома заговорила с ним. «Ты ведь приехал не для того, чтобы пить. Причина твоего визита – пропавший молодой человек, не так ли? Расскажи мне, какое тебе до него дело? Видите ли, фрау... Фраилейн...» Карл замялся. «Зови меня Анной. Мне нравится это имя». «Видите ли, Анна... Себастьян – мой друг...» Данкель чувствовал, как Шнапс ударил в голову, связывая язык, но, однако, придавая храбрости. «И ты решил помочь полиции?» Упоминание о полиции вовсе вернуло визитёру боевой дух. Обругав всех известных ему полицейских ослами, он сообщил, что никто из них не в состоянии найти собственные носки у себя под кроватью, и уверенно пообещал, что он не оставит это дело, пока не докопается до правды. «Что же ты хочешь узнать от меня?» Так же спокойно, как и прежде, продолжала баронета. «Многое!» – воскликнул гость запали. «Ну что же, спрашивай. Это даже интересно». Карл все время пытался рассмотреть ее лицо, но она сидела спиной к свету, постоянно оставаясь в тени. Это усилило его подозрительность. «Скажите, Анна, Себастьян не просил вас продать ему что-нибудь из ваших фамильных вещей?» «О, я вижу, ты действительно знал своего друга». «Конечно. Он заговорил со мной об этом сразу. Но вещи в этом доме хранят слишком много воспоминаний. Они не продаются». Но ну, неужели он так просто смирился с этим?» «Какой смысл говорить о том, что прошло? Я сказала ему то, что повторяю тебе. Эти вещи не продаются. Что-нибудь еще?» В голосе баронеты зазвучала сталь. Но Карла это не остановило. «Вы разговаривали с Себастьяном в этом зале?» «Да». «И он видел часы над камином?» «Да, если он не слепой». «Значит, он видел их и не попытался купить?» «Эти часы находятся здесь более двухсот лет», — Анна усмехнулась. «И устроены так, что их нельзя изъять. Для этого потребовалось бы разобрать часть стены». «Но в этом случае часы перестанут идти». «Я надеюсь, что ответила на твой вопрос». «Можно мне посмотреть?» – не унимался Данкель. «Нет. Эти часы слишком дорогая вещь, чтобы я позволила прикасаться к ним чужим рукам». Поза и голос женщины изменились. Все давало понять, что гость балансирует на грани ее терпения. «Если тебя еще что-то интересует, спрашивай. Уже поздно. Я хочу спать». «Что вы ели в тот вечер?» Зачем-то спросил Карл. Не такого вопроса хозяйка на минуту опешила. «Что ели? Разве я могу это вспомнить? Должно быть все, что обычно. Мясо, капусту, фасоль, картошку. Что-то еще?» «Да, где ночевал Себастьян?» «В той комнате, в которой постелят тебе». Она встала, давая понять, что разговор окончен. Поднялся и весьма озадаченный Дангель. «Марта тебя проводит», — сказала баронетта и вышла из зала, так и не показав своего лица. Марта шла впереди, держа в руке подсвечник с тремя свечами. Карл плелся за ней. Усталость разом навалилась на него в этих темных коридорах. Боевой дух его окончательно покинул. Он вдруг реально ощутил возможную опасность. На самом деле неизвестно было чего ожидать – удара чем-то тяжелым из-за угла или подушку, прижатую к лицу во время сна. Только теперь он понял, насколько пьян и слаб. Служанка привела его в комнату и вышла, оставив подсвечник. Карл рухнул на кровать, не раздеваясь, и последняя мысль, промелькнувшая в его пьяной голове перед тем, как он отключился, была о том что неплохо было бы припереть чем-нибудь дверь. Глава шестая Солнце светило в глаза. Свечи прогорели, и комната была окутана дымкой чада. Нестерпимо болела голова, во рту пересохла. «И все-таки я жив», — подумал Карл. Это вернуло ему утерянный было задор, и он решил испытать удачу еще раз. Весь помятый, в отвратительном состоянии он вышел в коридор. Там никого не было. Дом оказался не очень большим, и сориентироваться было вполне реально. Карл спустился по лестнице. Теперь при свете солнца дом казался обжитым и уютным. Он совсем не напоминал тот мрачный склеп, которым казался вчерашним вечером. Лестница вела в холл, из которого было три выхода. Первый вел прямиком на улицу, второй – в зал с камином, а третий – в хозяйственную часть дома. Данкель повернул туда. Осторожно заглянув в кухню, он отпрянул. Старая служанка возилась у плиты. Улучив момент, когда она отвернулась, Карл шмыгнул дальше по коридору. Там оказалась дверь в мастерскую, насколько можно было увидеть в приоткрытую щель. В мастерской никого не было новоиспеченный сыщик протиснулся в приоткрытую дверь. Оглядевшись в помещение, он обернулся на окно, в которое был виден задний двор. Возле гаража, оборудованного в бывших конюшнях, суетился мужчина лет шестидесяти. Очевидно, еще один слуга должно быть. Это была его мастерская. Теперь Карлу стало понятно, как слабые женщины могли справиться с Себастьяном. Но не может же быть, что шлемер сдался без борьбы. Вероятно, здесь, в мастерской, найдутся какие-нибудь следы. Не должно быть так, чтобы ничего не осталось. Карл стал внимательно осматривать мастерскую. В помещении было два окна, и солнце освещало каждый уголок. Сначала Данкель внимательно изучил все инструменты и орудия труда, которыми можно было нанести удар и не обнаружил на них никаких следов – ни засохшей крови, ни вмятин, похожих на последствия удара, ни других подозрительных отметин, хотя Карл с трудом представлял, как они могли бы выглядеть. Тогда наш следователь стал искать взглядом хоть что-нибудь подозрительное, но на глаза не попадалась даже ничтожная мелочь, которую можно было бы отнести к уликам. Все было слишком обычным для рабочей мастерской. Совершенно отчаявшись, он облокотился о столярный стол и уставился в одну точку, казалось бы, желая прожечь в ней дырку. Постояв так неопределенное количество времени, краем глаза Карл заметил небольшое темное пятно, привлекшее его внимание некоторым несоответствием идеальному порядку мастерской. Данкель взял предмет дрожащей рукой. Это оказалась старая перчатка. Карл не сомневался – это автомобильная перчатка Шлемера. Будучи всегда внимательным к деталям, дотошный Данкель обычно запоминал подобные мелочи, тем более, что любивший особый шарм Шлеммер купил эти перчатки на одном аукционе. Кажется, раньше они принадлежали какой-то знаменитости. Сердце Данкеля готово было вырваться из груди. Конечно, перчатка – это не доказательство, Себастьян мог оборонить ее, но находка давала Карлу надежду – надо было искать дальше. И вдруг со стороны двери послышались тяжелые шаги. Медлить было некогда, и Данкель шмыгнул в кладовку, которую приметил еще раньше в углу мастерской. Он догадался, что в комнату зашел мужчина, который возился у гаража. Судя по звуку, мужчина что-то искал. Он гремел инструментами, расхаживая по мастерской. Незадачливый сыщик замер. Ему совсем не хотелось быть обнаруженным. Шаги раздались совсем близко. От страха и растерянности Карл присел на корточки. Если вы когда-нибудь пытались сесть на корточки в забитом хламом тесном пространстве, вы должны знать, как это непросто. Данкель потерял равновесие и начал заваливаться на задницу. Чтобы не упасть совсем и не наделать много шума, Карл уперся руками в какой-то хлам. Шаги замерли. Карл приготовился к худшему. Но за дверкой кладовки снова зашевелились, и шаги стали удаляться, пока не стихли совсем. Данкелю страшно было выходить, но и медлить не имело смысла. Он потихоньку приоткрыл дверку и стал осторожно выбираться. Очевидно, из-за напряжения он ухватил то, на что опиралась его рука. Когда Карл Данкель рассмотрел предмет, который волей судьбы оказался у него, все сомнения отпали сами собой. Теперь он был уверен, его подозрения были не напрасны. Здесь, именно в поместье, было совершено преступление. И жертвой этого преступления был его друг – Себастьян Шлемер. Карл мельком взглянул в кухню и сказал Марте, что уезжает. «Передайте Баранате, что я очень спешил и не смог попрощаться с ней». После этого он выбежал из дома и бросился к своей машине. Только оказавшись за пределами деревни, он позволил себе остановиться, чтобы отдышаться и повнимательнее рассмотреть свой трофей. Это был органайзер в «Кожаном переплете», куда Себастьян собственной рукой записывал все, что было важно для его занятий – список именитых мастеров, фирм, каталоги ценных в этой сфере вещей, даты и места аукционов и прочее, что могло понадобиться человеку с подобным увлечением. Кроме всего вышеназванного, вещица была отнюдь не дешевой. Иных Шлемер не признавал. Она всегда была при нем, и трудно было представить, чтобы он ее обронил или забыл. Себастьян даже не показывал органайзер посторонним. Глава седьмая Чем больше проходило времени, и чем дольше Ян Славичек освобождался от дурмана, тем яснее он понимал, что провел расследование, мягко говоря, халатно а если быть честным, преступно-халатно. Поэтому визит Карла Данкеля не явился для детектива неожиданностью. Он внимательно выслушал импульсивное заявление молодого человека, и единственное, что смог поставить тому вину, это то, что Данкель забрал улику с предполагаемого места преступления. «Как вы теперь собираетесь доказать, что нашли органайзер именно там?» На что Карл парировал, что искал всего 20 минут и нашел улику, тогда как полиция не смогла ничего добиться за месяц. Спорить было глупо, да Славичика не хотел. Собравшись с духом, он пошел к комиссару поговорить о санкции на обыск. Глава восьмая Через день в санкт петербурге было столько народа, сколько там не бывало за последние три года. Присутствовала областная полиция, члены городской власти, представители окружного начальства, эксперты-криминалисты, фотографы и даже корреспонденты. И среди всей этой толчи сновал возбужденный Данкель. Местное население собралось большой толпой за пределами ограждений и обсуждало небывалые в деревне дела. Осмотр дома ничего не дал. Как и предполагал Славичек, опрошенные домочадцы в один голос заявили, что ничего не знает об органайзере и видит эту вещь впервые. Лейтенант боялся поднимать глаза на баронету. Ему уже начало казаться, что зря он снова вернулся сюда. Но в это время его позвали на улицу. За поместьем в самом конце фамильного кладбища была обнаружена могила с относительно свежим земляным покровом. Это известие быстро облетело всех присутствующих. Народная масса загудела как улей. На место была приглашена сама хозяйка дома. Она явилась, укутанная черной шалью с головы до ног и с вуалью на лице. На вопрос, чья это могила, она ответила, что не знает. В конце кладбища вейкинги хоронили слуг, и она просто не может знать всех. В подтверждение ее слов на дальних могилах были установлены только кресты на многих на которых имена и даты практически стерлись. На второй вопрос, почему земля на могиле такая взрыхлённая, баронета пожала плечами. Наверное, бродячие собаки разрыли. В лесу их предостаточно. Она держалась необычайно прямо и была спокойна, как египетская пирамида. Все, от местного населения и до приезжих полицейских, пытались разглядеть эту загадочную женщину но видели только темный силуэт на фоне серого неба, призрачную тень, явившуюся из самого прошлого. Начались напряженные переговоры по рациям и телефонам с местным и городским начальством, результатом которых стало разрешение на извлечение тела. В толпе заохали, но место действия никто не покинул. Раскопки начались и, как полагается, на нужной глубине лопаты ударились обо что-то твердое. Охи восклицания в толпе усилились, и тут в дело вмешались эксперты-криминалисты. Гроб, обнаруженный в могиле, давно развалился и большей частью сгнил, а посему после долгих и кропотливых стараний на поверхность были извлечены останки в принципе целого человека. Проблема была в том, что умер бедняга лет сто назад Эксперты в один голос доложили, что характер разрушений и состояние покровов и костей не оставляют сомнений. Что же касается причины смерти, то видимых невооруженных глазом повреждений на костях нет. Если покойник не был отравлен, то умер своей смертью. Большего без лабораторных исследований эксперты сказать не могли. На какое-то время повисло тягостное молчание. А потом снова начались переговоры по рациям и телефонам. В конце концов было решено, что у городского ведомства нет лишних средств для проведения дорогостоящего исследования столетних останков и лишнего основания для подозрения в убийстве кого-либо из обитателей особняка. Совсем возможным в таких обстоятельствах почтением кости закопали обратно, А поместья принесли официальные извинения и поставили в известность фрайляйн Вейкинг, что она имеет право подать жалобу на неправомерные действия властей. Мало-помалу люди, кто смущенные, кто довольные, стали расходиться, решив, что пришел конец этой чудовищной истории. И только один человек уезжал с места этого события в надежде, что еще не все. Потеряно. Глава девятая Карл Данкель точно знал, кто ему нужен. В кармане у него была бесценная улика, а в голове безумный план. Он сам не заметил, как стал одержим этим делом. В данный момент автомобиль Карла мчал его к старинному другу, Вальтеру Лаудену. Только Вальтер, Карл был уверен, мог помочь ему сейчас. Вальтер был аспирантом на кафедре судебно-медицинской экспертизы, два раза в неделю читал лекции в университете и время от времени брал ночные дежурства в судебном морге. Данкель заявился к нему прямо в университет. Когда Вальтер вышел из аудитории, Карл подскочил к нему и заговорил возбужденным шепотом. «Дружище, только ты, только ты один можешь мне помочь!» При этом он тряс друга за руку. Ладони у него самого были горячими и влажными. «Ничего не понимаю», – пробубнил Вальтер, вырывая руки и вытирая их платком. «Ты слышал о Себастьяне?» – не унимался Карл. «Его убили!» «Да-да, я знаю точно! Я был в этом доме! Они все повязаны!» «Они сказали, что не видели органайзер!» «Все полицейские ослы! К ним я больше не ногой!» «А баронета? Ты ее видел? Ей не больше тридцати, а должно быть шестьдесят!» «Стой!» Сказал, наконец, Лауден, начавший понимать, что друг не в себе. «Через два с половиной часа я освобожусь. Давай встретимся в том кафе в конце улицы». «Нет!» – взволнованно ответил Карл. «Лучше у тебя дома!» Когда вечером друзья встретились у Вальтера дома... Данкель немного успокоился. То ли он понял, что так ничего не добиться, то ли действительно остыл. Он во всех подробностях рассказал историю поиска Себастьяна, о которой Вальтер знал только из газет. «Помнишь?» – спросил Карл. «Ты рассказывал мне, что по исследованию желудка ископаемого динозавра можно установить, что он ел незадолго до смерти». «Ну да», – ответил приятель. «Это известный факт». «Так вот», – продолжал Данкель, – «У меня есть кое-что», и с этими словами он извлек из кармана и положил на стол свой носовой платок. Лауден осторожно развернул его. Неизвестно, каким образом неутомимый Карл оказался за ограждением, а тем более рядом с костями. Очевидно, это произошло, когда полиция растерялась, не зная, что делать с останками, но только на носовом платке перед Вальтером лежал кусочек чего-то серого и неаппетитного. Разглядывая лежащий перед ним предмет, молодой человек поинтересовался «Это что, содержимое желудка?» «Нет», — раздосадовался Карл «У меня не было времени на подобное» «Это палец» «Ну да» «За содержимым желудка надо ехать в деревню и выкапывать труп» «Я думал, ты мне в этом поможешь» «Я?» «Ну да, не бойся, все очень просто» «Я обо всем подумал» Кладбище находится у самого леса, на краю деревни. Рядом никаких домов, кроме самого поместья. В поместье три человека. Двое из них – дряхлые старики. Могилу недавно раскапывали. Нам почти нечего делать. Покидаем в мешок и убежим. Согласен? Вальтер вытер холодный пот со лба, окончательно решив, что друг свихнулся. Однако он взял себя в руки и попытался придать разговору конструктивный ход. Карл, а зачем тебе содержимое желудка? Я знаю, что он ел вечером. Ты серьезно полагаешь, что эта ископаемая древность и есть Себастьян? Да. Карл, я видел фотографии вчерашней газеты. Поверь мне, этому телу не меньше ста лет. Я знаю толк в трупах. Ты ничего не понимаешь. Если бы ты видел хозяйку дома, ты бы так не говорил. Хорошо. Использовал вайтер последние доводы. «Но что тебе даст это исследование? Что Шлимер мог там есть? Капусту, картошку, бобы? В этой деревне едят такую пищу веками, как и в любой другой». Этот довод ошарашил Карла, как ведро холодной воды. Он глубоко задумался. В его гениальном плане оказался большой пробел. Он долго молчал, а потом сказал, вставая, «Ладно». «Разберись с тем, что я тебе принес, а с остальным я разберусь сам». «Что ты задумал?» – забеспокоился Лауден. Но его друг уже шел к выходу, так и не удосужившись ничего объяснить. Перед уходом он отдал приятелю перчатку шлемера, сказав, что пусть она лучше валяется здесь, чем у этого олуха-славичика, и процедил сквозь зубы. «Я выведу эту тварь на чистую воду». Кого имел в виду Данкель, Вальтер так и не узнал. Его друг стремительно ушел, даже не попрощавшись.